«Смотрю, темнеет. Поднял голову. На солнце облака наползают. Неприятные такие, клочковатые, словно борода немытая. И свет от них гадский какой-то. Я как-то похожий свет видел этой весной. Облака тогда другие были, еще более рваные, и неслись они где-то в дикой высоте, куда никакой бомбер не заберется, даже разведчик высотный». И ветер был дикий, но тоже там, наверху. И казалось, словно киноаппарат сломался, и ленту в три раза быстрее, чем положено, крутит. И солнце тоже было нехорошее, злое. Белый косматый шар стоял над лесом, и тени от деревьев перекрещивались на синеватом снегу. В поле снег уже сошел, но в лесу он еще держался. Даже сугробы попадались приличные, в которые провалиться можно. Плохо, но там не было снега, была грязь. С каждым шагом на ботинке налипало по полпуда, а следы оставались и там, и там. И мы бежали по этому лесу, бежали так, что даже хрипеть уже не оставалось сил, и откусывать куски воздуха тоже... Влетает в пасть навигающий поток. И ладно, а за нами? Мы бежали, а они не отставали. Они дышали нам в затылок все жарче и яростнее. И, наконец, капитан скомандовал остановиться, потому что стало ясно — не уйти. И драться все равно придется. И лучше это сделать, пока остались хоть какие-то силы. Я смотрел на этот мутный заоблачный свет, И вдруг четко, как на его увидел, здоровенный рыжий эсман, рукава камуфляжной блузы закатаны по локоть, и видно, руки заросли шерстью, прямо арангутанг какой-то. Прислонился к стволу березы и пытается закурить, а в зажигалке то ли бензин кончился, то ли и кремень. Щелк, щелк. Скорее все-таки бензин. Искра есть, и похоже. Он от этой искры пытается прикурить, страдалец. «Да, Вилли», — говорит кто-то слева, — «мне его не видно». «А нервы у тебя стали совсем никуда». Рыжий, не прекращая попыток раскурить, что-то бурчит в ответ. «Да, Вилли», — продолжает тот же голос, — «это тебе не за девками по двору гоняться». Рыжий, наконец, взрывается. Зажигалка летит в сугроб, следом сигарета. «Откуда они, черт их помери, взялись эти русские? Здесь же не было никаких банд, ганс, ни с какой богом проклятой норы». «Какие банды, Вилли?» «Тот, кого не видно, явно издевается. По голосу это ясно слышно. Посмотри на их оружие, на форму. Это русская войсковая разведка». «Бедный ты, мой баварец! Мы же в прифронтовой полосе, Или ты забыл, какой сейчас год на дворе?» Рыжий начинает носком сапога расшвыривать снег. С зажигалки что ли жалко стало? А еще двое эсманом волокут мимо за ноги тела, Волосы на затылке слиплись, И снег за ними розовеет, А гимнастерка наша, На спине вся изорвана, Здоровые дыры, выходные, от очереди в упор. И почему-то я знаю, что мне ни в коем случае нельзя увидеть лицо того, которого волокут. И я затряс головой, стараясь избавиться от этого проклятого наваждения и вспомнить, как оно было тогда на самом деле. Мы развернулись им навстречу, как загнанные волки, Только волки сражаются за свою шкуру, а нам надо, и плевать, что их вдвое больше, нам надо дойти и доложить, а потом можно подыхать хоть по сто раз на дню, а умереть от этого мы права не имеем. И когда они появились, разгоряченные, по сторонам не смотрят, ну как же, вот-вот они настигнут, вот-вот замелькают за деревьями спины» которые можно будет, наконец, поймать на мушку. А из-за деревьев им навстречу полетели гранаты. Одна, две, три, мало, мало, зря угробились только на растяжке. И я вывернулся из-за ствола и короткой очередью подсек темную фигуру, мечущуюся между деревьями, и тут же вторую стычка, что называется. Но он как раз начал высовываться из-за ствола. И напоролся на очередь. А потом боек щелкнул впустую. Ну да, их-то было в том рожке всего девять. Как раз на две очереди. Бесполезный автомат улетел куда-то в сторону, А я выхватил пистолет. У меня тогда был трофейный польский вис. И прыгнул. Самое сложное было удержаться на ногах. А то приложишься лбом об дерево. Я удержался. Взглянул. В двух метрах впереди был фриц. Как он меня не видел, не знаю. Но он азартно лупил куда-то вправо. Я чуть не взвыл на весь лес. Что ж ты делаешь, сволочь? Это же не пулемет. Это мои патроны. И три раза выстрелил в него. На, получай, мазила. Только бы он, наконец, замолчал и не успел. Расстрелять рожок до конца Потому что если придется менять Их было больше, чем нас И мы были хуже, чем дохлые Поэтому троим удалось уйти Одного из них, правда, мы хорошо задели У нас же были трое убитых и четверо раненых Причем двое тяжелых Одному перебило ноги автоматной очередью А второй умирал Муторно